Глава четвертая. Гладко было на бумаге. От участия в акции спасения края Бронова меня отстранили. Пока Иван и Архип, переглядываясь и запинаясь, пытались объяснить, почему они не хотят принимать мою помощь в этом деле, Хельга молчала. Но, очевидно, ей надоело слушать это блеяние, и девушка коротко рубанула. «Мал еще. Что ж, я не обидчивый». Отомщу и забуду потом. А пока я пожал плечами и, подхватив с блюда последний пирожок с мясом, вонзил в него зубы. Пока теплый надо съесть. Тем более, что последний раз я ел около 12 часов назад в кафе пекарни старого Петера. Старику 102 года, и плевать он хотел на пьяных каперов и бандитов. Да те к нему и не заглядывают, наверное, запах выпечки им претит или четыре сына пекаря, сами выслужившие по десятилетнему контракту на флоте и великолепно знающие, с какой стороны браться за оружие. в вефть, Федвожина!» «Рик, сначала прожуй, а потом говори!» Нахмурив тонкие брови грозно блеснула серыми очами Хельга. Я кивнул и активнее заработал челюстями. «Проживал? А теперь повтори то, что ты хотел сказать. Была бы честь предложена!» Послушно проговорил я и растянул губы в улыбке. «У меня только один вопрос. А как вы собираетесь убираться из города после того, как вытащите края из гарнизонной тюрьмы? Поезд будет только утром, и я сомневаюсь, что солдаты позволят вам в него спокойно сесть. Я уж молчу о том, что неплохо было бы узнать, за что именно края уволокли в тюрьму. А то ворветесь вы к гарнизонным... А Бронов там с Гроссом кофе пьет и обсуждает валлийскую поэзию прошлого столетия. «Его подозревают в причастности к взрыву, устроенному твоими Рик-соседями полтора месяца назад на свалке», — тихо проговорил Иван. «Понятно. Я старался не выдать своего беспокойства, но сердце дрогнуло. Так и знал, что та история не закончилась». «Хм, а откуда вы об этом знаете?» «А я случайно встретил его конвоиров в кабаке рядом с гарнизоном», — коротко и зло усмехнулся Иван. «Ну и разговорились под пиво». «Случайно? Ну-ну. Ладно, будем считать, что я поверил». «Ясно. Но ответа на первый вопрос я так и не услышал», — вздохнул я, подперев щеку кулаком. «Так ведь мы сюда не на поезде приехали, знаешь ли», — ответил Архип, поправив съехавший компресс. В черных глазах абордажника мелькнула насмешка, а грубые черты лица расплылись в широкой улыбке. Как пришли, так и уйдем. Нам бы только местечко поспокойнее найти, чтобы дежурную селедку гарнизона не вводить в искушение. Шлюп? догадался я. Конечно. Кивнул вместо приятеля Иван, а я смерил Хельгу долгим изучающим взглядом. «Это ж как тебя ценит капитан Феникса, что даже шлюп в помощь снарядил», — вздохнул я. Хельга снова покраснела, но тут же взяла себя в руки и, согнав с высоких скул румянец, поджала губы. «Это мой штурманский экзамен, между прочим», — зло сообщила девушка. Иван с Архипом переглянулись и важно закивали. «Вот только по глазам вижу, в душе они просто покатываются со смеху». «М-да». Бодренько закивал я. Злить Хельгу идея плохая. При всей своей отходчивости она очень плохо забывает обиды или то, что считает таковыми. Экзамен так экзамен. А что касается удобного места для посадки шлюпа вне зоны видимости наблюдателей гарнизона, могу предложить старую часть свалки. Почему именно там? Прищурился Архип. Потому что если вы поднимете шум в тюрьме, то гарнизон перекроет выходы из города, вокруг пустит патрули с собаками, такие же патрули встанут на вокзале. Полутора сотен солдат для этого будет вполне достаточно. А учитывая, что у них имеются мобили поддержки, усиленный отряд можно доставить к любой точке в течение 10 минут. Остается только свалка. Охраны там нет. Редкие патрули можно обойти без проблем. Внутри, конечно, имеется пара отрядов крыс, прикормленных грозом. Но ночью их обойти легче легкого, да и мобили на свалку не сунутся, просто не пройдут». Толково. В воцарившейся тишине удивленный голос Ивана прозвучал раскатом грома. Впрочем, кажется, это действительно был гром. В стекла забарабанил дождь, и я невольно передернул плечами, представив, каково будет добираться до дома в такую погоду. И Архип явно задумался о том же. В дождь, ночью, по свалке, ноги переломаем, заключил он, хлопнув ладонью по столу. Но сама идея действительно толковая. Сам придумал? Нет, у капитана Гросса совета, спросил, фыркнул я. Конечно, сам. Видел я одну облаву. Когда-то кто-то из каперов по пьяному делу прирезал солдата гарнизона. Весь город на уши поставили. Правда, о крысиных отрядах тогда еще никто и не слышал. «А в остальном все было, как я описал. Вопрос только, как сориентировать шлюп на место посадки. Ну, это как раз небольшая проблема», — облегченно улыбнулась Хельга и кивнула Ивану. Тот пожал плечами и, молча поднявшись из-за стола, вышел из комнаты. «Я заинтересованно покосился вслед утопавшему старшине». Через минуту тот вернулся с небольшим саквояжем, от которого явственно тянуло чем-то высокоэнергетическим. Щелкнули замки, полукруглая крышка чемоданчика откинулась, а внутри... Хм... Две одинаковые черные коробки, плотно сидящие в саквояже, словно его специально для них и делали. Бакелитовые, чуть блестящие корпуса с полукруглым верхом И солидными такими тумблерами под откидными крышками, расположившиеся в выемках корпусов. Приводной маяк. Минимальное расстояние между блоками — 50 метров. Включаешь тумблеры — и все. Остальное делает капитан Шлюпа. Его задача — провести посудину между маяков и остановиться на одной линии с ними, на равном удалении от обоих маяков. То есть посередке между ними, уточнил я. Именно. Только место — это... Желательно, чтобы там был пустой пятачок, хотя бы 20 метров шириной и полсотни длиной. Найдешь? Иначе придется подниматься на борт с помощью подвески. «В старой части Китового кладбища таких мест хоть отбавляй», — кивнул я. «И у моего дома тоже такое найдется. «Вот и замечательно. Кстати, предупреждая твой вопрос о проводнике, мы тоже будем идти, ориентируясь на маяк. Так что не беспокойся, не заблудимся». Иван улыбнулся и, выудив из бокового кармашка саквояжа нечто напоминающее карманные часы, захлопнул замок, после чего подвинул сумку ко мне поближе. «Держи. Поставишь завтра». «Понятно, сделаю. Хотя, думаю, дядька Край проведет вас к моему дому быстрее, чем вы доберетесь, ориентируясь на маяк». «Тоже вариант», — кивнул Иван. «Но запас карман не тянет, правильно?» Я развел руками. С такой точки зрения он прав, конечно. Да и кто знает, в каком состоянии будет Край. Сможет ли он вообще их куда-то вести, или же абордажникам придется тащить его на себе. Такой вариант тоже исключать нельзя. Я бросил короткий взгляд в сторону дочери Края. Но об этом я лучше промолчу. Все решили, все продумали. Хельга внимательно посмотрела на меня и вздохнула. «Ладно, Рик». Иди ложись спать. А завтра пойдешь собирать вещи и дожидаться нас. — Вы что, всерьёз решили атаковать гарнизонную тюрьму? — поинтересовался я. — Рик, иди спать. — рыкнула на меня Хельга. — Ну и ладно, подумаешь, что уже и спросить нельзя. Утром меня растолкал Архип. Ни Хельги, ни Ивана в доме не было. Позавтракав на пару с абордажником горячими бутербродами с чаем, получив исчерпывающие инструкции, Я попрощался и, подхватив со стола саквояж, отправился собираться в путешествие. Опустошив тайник и навьючив на себя непомерно раздувшийся рюкзак, я выдвинулся в сторону китового кладбища. Ох, и тяжела же ноша получилась. Ну да, не рассчитывал я на то, что придется утаскивать на свалку все то, что я собирал в своем городском тайнике. Но дотащил. Вспоминая треклятую кровать, что больше года назад пер через свалку, должен признать, рюкзак удобнее, честное слово. Если бы еще не этот моросящий дождь. Нет, так-то вроде бы ничего. Воздушная линза неплохо заменяет зонтик, но не избавляет от воды под ногами. А ведь мне еще по свалке ползать в поисках места для установки приводного маяка».